Татарскому показалось, что где-то в толпе мелькнул клетчатый пиджак морковина, но он сразу же потерял его из виду. — Иду, иду! — долетел голос задовского и он появился из прохода в какое-то внутреннее помещение. — Прибыл! Чего у дверей стоишь? — Заходи, не съедим! Татарский пошел ему навстречу. От Задовского попахивало венцом. В галогенном свете его лицо выглядело усталым. — Где мы? — спросил Татарский. — Примерно 100 метров под землей. Район Останкинского пруда. Ты извини за повязочку и все дела. Ну, просто перед ритуалом так положено. Традиции, мать их! — Боишься? Татарский кивнул. Я задовский довольно засмеялся. — Плюнь! — сказал он. — Это все туфта. — Ты пока прогуляйся, посмотри новую коллекцию. Два дня как развесили. А у меня тут пара важных тёрок.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 Это испанское собрание. Кого вы больше любите из великих испанцев? Это. сказал татарский, напряженно вспоминая подходящую фамилию, Веласкиса. Я тоже без ума от старика, сказала секретарша и посмотрела на него холодным зеленым глазом. Я бы сказала, что это сервантос кисть.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 «Здесь вы видите нотариальную справку, выданную фирмой Oppenheim Radler, о том, что картина действительно была приобретена за 17 миллионов долларов в частном собрании». Татарский решил не подавать виду, что его что-то удивляет. Да он, собственно, и не знал толком, удивляет его что-то или нет. «А это?» — спросил он, указывая на соседний лист бумаги с текстом и печатью. О, сказала Алла, это наша жемчужина. Это Гойя, мотив махи с веером в саду. Приобретена в одном маленьком Кастильском музее. Опять-таки, Опенхайм Драдлер не даст соврать восемь с половиной миллионов. Изумительно. Да, сказал татарский, правда.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 «Это самая актуальная тенденция в дизайне», — сказала секретарша. «Монетаристический минимализм. Родился, кстати, у нас, в России». «Иди погуляй», — сказал я Задовский и повернулся к татарскому. «Нравится? Интересно. Только не очень понятно». «А я объясню», — сказала Задовский. «Это грёбаное испанское собрание стоит где-то 200 миллионов долларов». И еще тысяч сто на искусствоведов ушло. Какую картину можно, какая будет не на месте, какой последовательности вешать и так далее. Все, что упомянуто в накладных, куплено. Но ну, если привезти сюда эти картины и статуи, а там еще и гобелены какие-то есть, и доспехи, тут пройти будет негде. Ха, от одной пыли задохнешься. И потом, честно сказать, ну, раз посмотрел на эти картины, ну, два, а потом что ты нового увидишь?» «Ничего». «Именно! Так зачем их у себя держать? А Пикассо этот, по-моему, вообще мудак полный». «Здесь я не вполне соглашусь», — сглотнув, сказал Татарский. Или, точнее, соглашусь, но только начиная с посткубистического периода. «Ха, я смотрю, ты башковитый», — сказал Задовский. «А я вот не рублю. Да и нафига это надо? Через неделю уже французская коллекция будет». Вот и подумай. В одной разберешься, а через неделю увезут. другую повесть. Опять же, что ли, разбираться? Пфф, зачем? Татарский не нашелся, что ответить. Вот я и говорю. Незачем, — зачем, констатировала Задовский. Ладно, пошли. Пора начинать. Мы потом сюда еще вернемся. Шампанского выпить. Развернувшись, он пошел к зеркальной стене. Татарский последовал за ним. Дойдя до стены, Задовский толкнул ее рукой.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 «Ну, хорошо», — вздохнула секретарша. Номер один. Элементы ворот и штар из Вавилона. Львы и сируфы. Официальное место хранения — Британский музей. Заверены группой независимых экспертов. Номер два. Львы. барельеф из фигурного кирпича и эмали. Улица Шествий, Вавилон. Официальное место хранения — Британский музей. Заверены группой независимых экспертов. Номер три. Эбих-Иль. Сановник из Мари. Официальное место хранения — Лувр. «Эбих-Иль?» — переспросил татарский и вспомнил, что видел фотографию этой статуи из Лувра. Ей было несколько тысяч лет. Изображала она маленького хитрого человечка, выточенного из блестящего белого камня, с бородой в странной пушистой юбке, похожей на шорты галифе.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 Бросив одну из них татарскому, он натянул вторую поверх красных трусов Келвин Клайн, из-за чего немедленно сделался похож на перекормленного страуса. — Давай телефон, — сказал он. — Ты что ждешь-то? Переодевайся. Потом возьмешь эти железки. Ну и входи. Можешь брать любую пару, только чтобы намордник по размеру подходил. А Задовский взял из ячейки маску и зеркало, звякнул ими друг от друга,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 образуя плавно утончающийся конус, как будто это был пустой церковный купол, позолоченный изнутри. Прямо напротив двери помещался алтарь, кубический золотой постамент, на котором лежал массивный хрустальный глаз с эмалевой роговицей и зеркальным зрачком. На полу перед алтарем стояла золотая чаша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 А все остальное место занимали плотные столбцы клинописи. А Задовский в золотой маске, юбке и красных купальных тапочках сидел на складном табурете недалеко от алтаря. Зеркало лежало у него на колени. Больше никого в комнате татарский не увидел. Во! сказал Азадовский, поднимая вверх большой палец. Вид, что надо. Час стремаешься? Ты только в измену не уходи. — Не думай, что мы тут ебануты. Мне лично все это по барабану, но если хочешь быть в нашем бизнесе, без этого нельзя. Короче, я тебе сейчас все примерно объясню на пальцах, а если подробнее, то у нашего главного спросишь. Он подойдет сейчас. Ты, главное, проще ко всему относись. Спокойнее. — В пионер лагеря ездил? — Ездил, — ответил татарский, отметив про себя этого главного. — Был у вас там такой день Нептуна? Когда всех в воду окунали. Был. Вот считай, что это такой же день Нептуна и есть. Традиция. Короче, базар такой, что была когда-то одна древняя богиня. Я не в том смысле, что она реально была, а просто ну, такая легенда. А боги по этому базару тоже смертны и носят себе свою смерть, ну, чисто как люди. Поэтому в свой срок вот эта богиня тоже должна была умереть. А ей этого, понятное дело, не хотелось. Ну и тогда она разделилась на свою смерть и на то, что не хотела умирать. Вот, видишь на картинке? Азадовский ткнул пальцем в сторону Барельефа. Вот эта собачка и ее смерть. А эта баба в кивере, она сама. Ну, короче, дальше ты слушай, не перебивая, потому что я сам не особо въезжаю. Когда они разделились, между ними сразу началась война, в которой никто долго не мог победить.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 Текста мирного договора, который засвидетельствован во всех четырех сторонах света этими быками и грифонами, подсказал татарский. Э, да, а глаз и уха означают, что все видели и все слышали. Короче, по этому договору досталось обоим. Богиню по нему лишили тела и отпустили чисто до понятия. А она стала золотом, но не просто металлом, а в переносном смысле, понимаешь? — Не очень. — Не мудрено, — вздохнула Задовский. — Короче, она стала тем, к чему стремятся все люди. Но не просто, скажем, грудой золота, которая где-то лежит, а всем золотом вообще. Ну, как бы идеей. Теперь понял. А ее смерть стала хромым псом с пятью лапами, который должен вечно спать в одной далекой стране на севере.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 В древних грамотах его обозначали большой буквой «п» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, а пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. Но когда он просыпается, он наступает. И поэтому у нас земля не родит, Ельцин президент, ну и так далее. Про Ельцина они, понятно, не в курсе, а так все очень похоже. И еще было написано, что самое близкое понятие, которое существует в современной русской культуре, это детская идиома «гамовер» от английского «гейм овер». «Да, ты я понял», — сказал задовский «Не дурак. Я не понял, кому этот пиздец наступает. Не то чтобы кому-то или чему-то, а э, всему. Поэтому, наверное, остальные боги вмешались».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 Ее никак не зовут, повторился и фуль Форсейкин, входя в комнату. Когда-то давно ее звали Иштар, но с тех пор ее имя много раз менялось. Ты знаешь, такой бренд No Name? И по хромой собачке та же картина. А все остальное ты правильно сказал. а Давай ты, Фарсук, поговори с ним, сказал задовский А то он и без нас все знает.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 — Чего же нам все время чистоту опускают? Фарсейкин развел руками. — Человеческое легкомыслие, — сказал он, подходя к алтарю и снимая с него золотую чашу. — Семиминутные расчеты, близоруко понятая конъюнктура. Но до конца нам ее никогда не опустят, не бойся. За этим тщательно следят. А сейчас, если ты не возражаешь, перейдем к ритуалу.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 почему-то татарский вздрогнул и Азадовский это заметил. — Да не бойся ты, — вмешался он, — через этот глаз великая богиня узнает своего мужа. А поскольку муж у нее уже есть, это простая формальность. Смотришься в глаз, выясняется, что ты не бог-мордук, и мы спокойно работаем дальше. — Какой бог-мордук? — Ну или не мордук, — сказал Азадовский, вынимая из-под юбки пачку мальбора и зажигалку.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 Татарский покосился на Азадовского. Тот кивнул головой и выпустил сквозь ротовое отверстие маски аккуратное колечко дыма. «Угадал», — сказал Фарсейкин. «Сейчас он». «Для Алены, конечно, довольно напряженный момент, когда кто-то другой заглядывает в священные глаз, но э, пока все обходилось. Давай». Татарский подошел к глазу на тумбочке,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 — Что происходит? — Спокойно, — сказал Форсейкин. Уже ничего не происходит. Все уже произошло. — Зачем? — спросил Татарский. Фарсейкин пожал плечами. — Великая богиня устала от мезальянцев. — Откуда вы знаете? — На священном гадании в Атланте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 Впрочем, это неважно. Выбран ты. А вы бы согласились. Почему нет? Ведь как звучит? Муж великой богини. Должность чисто ритуальная. Обязанностей никаких. А возможности широкие. Можно сказать, любые. Но все, конечно, от воображения зависит. У покойного уборщица каждое утро ковер кокаином из ведра посыпала. Ну, дач себе настроил, картин каких-то накупил. А больше ничего я не придумал. Я ж говорю, без альянс. А отказаться я могу? Не думаю, сказал Форсейкин. Татарский поглядел в дверной проем, за которым происходило что-то странное. Малюта с Сашей Блоу укладывали Азадовского в контейнер в форме большого зеленого шара. Его неестественно согнутое тело было уже внутри. Из открытой дверцы торчала волосатая нога в красном тапочке, которая никак не хотела влезать внутрь. — Что это за шар? — Тут коридоры, длинные и узкие, — ответил Форсейкин. Нести замучаешься.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 на свою голову. В раздевалке раздался тихий хруст, и татарский поморщился. — Меня тоже когда-нибудь задушит? — спросил он. Фарсейкин пожал плечами. — Мужья великой богини, как ты понял, иногда меняются. Но это часть профессии. Если не наглеть, то вполне можно дотянуть до старости. И даже на пенсию выйти. Ты, главное, если сомневаешься в чем, сразу ко мне. И советы мои слушай. Первый будет такой. Ты, когда к Казадовскому в кабинет переедешь, убери этот ковёр прококаиненный. А то по городу слухи ходят, какие-то совершенно левые люди на прием ломятся. Зачем нам это?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 «Мой тебе совет. Не суйся, — сказал Фарсейкин. — Дольше будешь живым богом. Да я, если честно, и сам не знаю. А столько лет уже в бизнесе». Он подошел к стене за алтарем, открыл ключом потайную маленькую дверцу и, нагнувшись, вошел внутрь.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 Тогда вы будете иметь возможность мистически слиться. Собственно, ее мужем станет именно твоя 3D-модель. А сам будешь как бы... регент, что ли? Иди сюда. Татарский нервно поежился, и Форсейкин засмеялся. Да не бойся ты. Это не больно, когда сканирует. Как в ксероксе. Только крышкой не закрывают.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 про то, как 30 птиц полетели искать своего короля Симурга. Прошли через много разных испытаний, а в самом конце узнали, что слово «Симург» означает 30 птиц». «Ну и что?» — спросил Форсейкин, втыкая черный штепсель в розетку. «Да так», — сказал Татарский. «Я вот подумал, а может, наше поколение, которое выбрало Пепси, вы ведь...» «Тоже в молодости выбрали Пепси, да?» «Что делать-то было?» — пробормотал Фарсейкин, щелкая переключателями на панели. «Ну да, мне одна довольно жуткая мысль пришла в голову. Может быть, все мы вместе? Есть это собачка с пятью лапами? И теперь мы, ну, так сказать, наступаем?» Фарсейкин, поглощенный своими манипуляциями, явно пропустил эти слова мимо ушей. — Так, — сказал он, — сейчас замри и не моргай. Готов — Готов? Татарский сделал глубокий вдох. — Готов, — сказал он. Машина зажужжала, и белые матовые лампы по ее краям зажглись ослепительным светом.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 Малюта у нас больше не работает. Да потому что он нам тут нужен, как собаке пятая нога. Э, Сценарии только чужие портит, а потом на бабки попадаем. И ты, алочка запомни, когда я чего говорю, ты не спрашиваешь, почему, а берешь на карандашик. Поняла? Вот и хорошо. Закончив разговор, Татарский попытался нацепить телефон на пояс, но овчина Эбихилевки была слишком толстой.